Понятие права и обязанности свидетеля Понятие свидетеля Свидетель – это лицо, которому может быть известна какая-либо информация, имеющая отношение к возбужденному уголовному делу. Гражданин будет свидетелем – И в том случае, если он не был вызван для дачи показаний и его допрос в соответствии с требованиями части 1 статьи 187 УПК произведен по месту его нахождения в больнице, на работе и тому подобное. Правовой статус свидетеля. Свидетель обладает следующими правами. Первое. Одинаковыми с правами всех других участвующих в уголовном процессе лиц. Второе. Правами участника следственного действия. Третье. Специфическими правами свидетеля. Специфические права свидетеля. Первое. на возмещение понесенных расходов по явке. Второе. Участвовать в случае вызова в судебном разбирательстве в суде первой и апелляционной инстанции. Обязанности свидетеля. У него есть общие, а также специфические обязанности. Первое. давать правдивые показания, сообщить все известное ему по делу и ответить на поставленные, имеющие отношение к делу, вопросы. Второе, предъявлять по требованию суда используемые им письменные заметки и документы. Третье, подчиняться постановлению. Освидетельствование с целью оценки достоверности его показаний. Получение образцов для сравнительного исследования. Четвертое. Нести ответственность за отказ от дачи показаний, если показания не касаются его самого, его супруга и близких родственников. и задачу заведомо ложных показаний. Пятое. Иные обязанности. В случае неявки к дознавателю, следователю, прокурору в суд, свидетель может быть подвергнут приводу или на него будет наложено денежное взыскание.